Глава 3. На расрисованных райскими цветами тарелках с чёрной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованый угри. На тяжёлой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кодушке, обложенный снегом, икра.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 Посреди не комнаты тяжелый как гробница стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки свернутые в виде папских тиар и три темных бутылки. Зина внесла серебряно окрытые блюда, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса не медленно наполнился жидкой слюной. Садисе Миромиды подумалоны и застучал как палкой по паркету хвостом. Сюда, а их хищно командовал Филипп Филиппич, доктор Барменталь, умоляю вас, составьте игру в покое. И если хотите послушать доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Красавец стяпнутый, он был уже без халаты, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки. Но благословенный осведомлёнсон Бог с вами, голубчик, когда звался хозяин. Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппич, все утверждают, что очень приличная 30°. Градусов, а водка должна быть в 40°, градусов, а не в 30. Это, во-первых, наставительно перебил Филипп Филиппич, а вы, во-вторых, Бог их знает, чего они туда приснули.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 Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебец. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филипп Филиппч засветились. "Это плохо?" жуя спрошал Филипп Филиппч. "Плохо?" вы ответил, "уважаемый доктор?" "Это бесподобно", искренне ответил тяпнутый. "И ещё бы", заветил Иван Арнольч холодными закусками и супом. Закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими, а из горячих московских закусок это первые. Когда-то их великолепно приготавливали в славянском базаре. Да? Получай. Пса в столовой прикармливаете, раздался женский голос. А потом его отсюда колочом не выимонишь.